Глава сорок третья. Минуты правды. Керриан. «Да какого черта ты стоишь, как столб?» — верещал дракон, кусая меня за пятую точку. «Керриан, ты оглох?» — не унимался он, метая внутри гром и молнии. «Я придушу тебя, если ты сейчас же не кинешься следом и не предотвратишь это предложение руки и сердца!» Моим первым желанием было рвануть за салом, как и он, открывая портал. Но потом я одернул себя. «Ощущая, что от безысходности схожу с ума. Если она ко мне что-то чувствует, то откажет ему сама», — процедил сквозь зубы. «А если примет его предложение, значит, я ей не нужен. Мелисса не похожа на расхитительницу кошельков и карманов. Со злости она тоже не сделает такой серьёзный шаг». «Да что за бред ты несёшь!» — взвизгнул мой дракон. «С чего ты вообще это взял?» «Ты сказал, что она мне истинная», — произнёс я, едва шевеля губами. Так вот, настоящая истина никогда не примет предложение другого мужчины, чтобы он ей там не наобещал. Рагон. Ты несёшь бре! Рагон? Вопросительно протянул ящер, сбиваясь с полуслова. Хм, мне нравится. Так, ты меня не отвлекай. Вперёд, я сказал. Нет, если Салдер получит от неё отказ, то я сделаю всё, чтобы её добиться. А если нет что значит грош цена такой истиной». «Малыш, ты глупец», — немного спокойнее произнес дракон, скорее всего, понимая, что я прав. «Я знаю, что был груб с ней и не заслужил ее доверия, как и теплых чувств с обещаниями вечной любви и верности. Но мне нужно знать, что эта девушка не бросит меня при первой возможности. Мы с тобой, бедняки, ты не забыл?» — хмыкнул я, переставляя ватные ноги по дорожке и направляясь к крыльцу. Едва удержал себя, чтобы не кинуться в спальню к лисе, но я понимал, что ни к чему хорошему это не приведёт. Сейчас проявится её настоящее чувство ко мне. Я буду самым счастливым на свете, если из её уст прозвучит отказ», — мысленно произнёс я. «А как же твоя королевская армия?» — едко хмыкнула рагон «Переживу». Сам удивился тому, как легко мне дался этот ответ. Наверное, именно потому, что мои мысли сейчас были готовы разорвать голову. Они метались туда-сюда, не давая покоя. Поднялся по ступеням и вошёл в гостиную, опускаясь в кресло. Спина не болела, а это значило, что Мэл гораздо легче. Смотрел в одну точку, не моргая, понимая, что сейчас решается моя судьба. Рагон молчал, не надоедая своей болтовнёй. Он, как и я, ждал. Сердце билось чаще норовя выпрыгнуть из груди когда драконий слух уловил шаги которые я надеялся принадлежали Салдеру. ты здесь хорошо кивнул друг усаживаясь в кресло напротив меня по его лицу я ничего не мог прочитать салдер словно закрылся не желая делиться смотрел на него не моргая заставлял себя дышать хотя от напряжения перед глазами все плыло а зубы сжались до такой степени что десны больно заныли угомониясь малыш рявкнул на меня дракон. «Даже не спросишь?» — хмыкнул он, взъерошивая пятернёй свою идеальную прическу. «Хочу, чтобы ты сам мне рассказал», — кивнул осторожно. «Она отказала мне», — тихо произнёс Салдер, смотря на меня взглядом полным горечи и отчаяния. Мне бы проявить сочувствие, но я не смог. Внутри затапливало тепло и радость от того, что милиса только моя что она верна мне, даже несмотря на наши натянутые отношения. «Я сожалею», — произнёс одними губами, нагло обманывая единственного друга, глядя ему в глаза. «Салдр, я должен тебе сказать. Она поведала мне, что в её сердце уже живёт мужчина». Вскочил с кресла Сал, перебивая меня и заставляя замолчать. «Уже живёт мужчина», — счастливо повторил я, наблюдая, как друг мечется по комнате из стороны в сторону. «А самое интересное, что она отказалась назвать мне его имя. Найти бы его и оторвать ему башку», — рычал Салдер, распространяя по гостиной волны агрессии. «Где был ее мужчина, когда она страдала в доме своих извергов-родителей?» «Поди прохлаждался где-нибудь с очередной юбкой. Чем я ей не подхожу? Вот скажи мне, чем?» «Я готов бросить к ее ногам весь мир» но она считает меня просто другом. Твою же мать! А мне не нужна ее дружба. Мне нужно ее сердце. Дьявол!» Состояние Сала начинало тревожить не на шутку. Он пребывал в такой ярости, которая от него не доводилось видеть ранее. Я знал, что сейчас произойдет грандиозный скандал и что меня сравняют с землей, потому что больше утаивать правду не было никакого смысла. милиса сама того не осознавая сделала выбор и он не в пользу Салдора». «Сал», — поднялся с кресла, чувствуя, как мой дракон подобрался, готовый к защите. «Мне нужно найти его, чтобы узнать, какие он испытывает к ней чувства», — выпалил Салдор. «Вдруг она ему и даром не нужна?» «Нужна», — кивнул я, смотря уверенно. «Ну, спасибо», — взревел друг. «Умеешь поддержать. Да с чего ты вообще это взял? Потому что ее сердце занято мной».